История Ролонии Манчетты Ролония уткнулась лицом в мягкую подушку и вспомнила старые времена. До того, как стать святой, она спала на постели из соломы, зимой было холодно, а летом невыносимо жарко и воняло. Хорошо поспать не получалось, теперь кровать была пуховой, мягкой и приятно пахла, она была удобной. Но почему тогда она не могла уснуть? Было уже за полночь. Ролония пыталась понять плечу, наворочаясь, дело было в тревоге. и она боялась завтрашнего дня, потому и не могла уснуть. Причина была простой, но признавать правду не хотелось, ей не нравилось думать, что она ниже, чем считала. Но приходилось понимать, что так и есть, Ролония была голодна. Ай, Ролония схватилась за живот. Она позавтракала, пообедала и поужинала. Почему тогда она была голодна? Она уже год жила в Храме Всех Небес. И да, здесь была такой хорошей, что сначала пугала Ролонию, Даже завтрак из картофельного пюре и скромного супа был пюром для Ролонии, долгое время жившей бедно. Она ела здесь разные новые редкие блюда, кусочки хлеба хотелось съедать сразу, не макая в суп, дорогой латук, миски были полны ягод и орехов, свежее молоко, свежие яйца. И это было расточительно. Питаться так было расточительно. Ролония каждый раз во время еды думала об этом. Когда она только прибыла в этот храм, святая медицина Тоула приказывала ей питаться скромно, пока она училась. Она говорила, что правильная диета помогает в воспитании воина, что еда помогает лучше многих лекарств в этом деле. И хотя было запрещено это делать, Ролония съедала все, что было в миске, было так вкусно в первый месяц становления святой, что на глазах выступали слезы. Ай. И хотя она хорошо поела, голод не унимался. Ей постоянно хотелось есть. Это ничем не останавливалось. Ролония подняла с подушки сонное лицо, Ее глаза постепенно привыкали к темноте, Она набралась смелости и тихо выбралась из комнаты. Она была святой уже год. Должно было что-то измениться. Но в старые дни она и не думала о краже. В углу большой кухни, где готовили множество блюд, Ролония смотрела на бронзовый котелок на огне. Оттуда доносился кислый запах. В котелке в воде трепетал кусочек селедки размером с два пальца. Только это было в супе. Ни лука, ни чеснока, ни каких-то ещё овощей. В прошлом это был лучший пир для Ролонии, Это было во времена, когда она покинула дом и работала на ферме. Соленый бульон и кусочек рыбы при варке кисло пахли, отбивая все другие запахи. На кухне было много других угощений, но Ролония ничего из этого не хотела. Ей хотелось съесть сейчас этот рыбный суп из селедки, а она давно об этом думала. Другая еда не могла успокоить ее голод. «Приятного аппетита!» Ролония помолилась перед едой святой одного цветка, зачерпнула миской суп из котелка и обжигала губы и рот, пока ела его. А Ролония чуть опечалилась, вкус был соленым и кислым, и такое было неприятно. Суп продавал при бедности, но не теперь. Она уже не могла наслаждаться этим вкусом. Язык отвык от него, уже не ощущал прошлый вкус этого супа. «А других ингредиентов там нет?» А Ролония оглянулась на голос. Там стояла святая соль и Вейлин, и Ролония не знала, когда она тут появилась. А Успокойся, я не злюсь из-за кражи». «Такое у каждого может случиться». Вейлин вытащила из своей сумки яблоко и покрутила в руке. Ролония не знала, что делать, и допила суп. «Но, Ролония, ты же...» Вейлин посмотрела на Ролонию и с отвращением произнесла «Толстая». Глаза Ролонии широко раскрылись, она не хотела бы слышать Вейлин, она долго жила бедно и не думала о полноте, но теперь Ролония все время ела, и тело ее отвечало на это полнее.